Это его силуэт с экстатически воздетыми к небу руками, исчезающий с песней В снежной буре. В ночь под Рождество ученики напрасно ожидали возвращения маркиза дело Тайят-эспинаса. Он не вернулся ни старцем, ни юношей. И Весной следующего года, когда самые отважные отправились на поиски и взобрались на все еще заснеженную вершину пика книгу, не нашлось никакого следа. Ни обрывка одежды, ни кусочка тела, ни косточки. Разумеется, это не повредило его учению. Напротив, вскоре разошлась легенда, что на самом пике горы он слился с вечным витальным флюидом, растворил в нем себя, и с тех пор невидимый, но вечно юный, парит над вершинами Пиренеев. И тот, кто туда поднимется, Причаститься к нему и в течение года будет избавлен от болезней и процесса старения. Вплоть до конца XIX века несколько медицинских кафедр отстаивали флюидальную теорию Таяда, а многие оккультные общества применяли ее терапевтически. И в наши дни по обе стороны Пиренеев, а именно в Перпиньяне и Фигерасе, имеются тайные таядовские ложи. Которые встречаются раз в год для восхождения на пик книгу. Там они разжигают большой костер, якобы по поводу Солнцеворота или в честь Святого Иоанна. На самом же деле для того, чтобы воздать божественные почести своему мастеру Таят Эспинасу и его великому Флеиду и достичь вечной жизни. Часть 3, глава 35.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 Через два часа он стоял на вершине плоскогорья, а перед ним на много миль вокруг растирался бассейн реки, нечто вроде гигантской ландшафтной чаши, края которой составляли мягко возвыжающиеся холмы и крутые горные цепи, а далекое устье покрывало свежеспаханное поле, возделанные сады и оливковые рощи.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 Бесчисленное множество мелких мастерских по изготовлению дистиллятов, помад и специй и, наконец, около семи оптовых лавок